Ему изменила выдержка. Он беспрестанно чертыхался, путаясь в однообразных кварталах Куинса, назвал себя идиотом и другими именами, от которых обычно воздерживался. Он редко ругался, и теперь побледневшая Трейси молча следила за тем, как неистово он крутит руль на поворотах, резко сдаёт назад, путается в скростях, натыкается на стоящие машины дважды оказывается на одной и той же улице. Выбрав момент, она спокойно предложила: "Майкл, может быть, мне сесть за руль?" "Да заткнись ты, ради бога!" закричал он, и Трейси умолкла. К концу поездки у Майкла тряслись руки, на лице выступили капельки пота, от усталости он валялся на руль. Затормозив у дома родителей, он посидел минуту молча. Трейси тоже не торопилась выходить из машины. "Прости меня". шептал: "Прости меня". "Ну что ты что ты?" сказала она ровным голосом, потянулась и поцеловала его в щёку. Дома Трэси приготовила для Майкла ванну, и пока он отмокал в горячей воде, принесла ему бокал мартини. "Видно, сказал он, пытаясь пошутить, мне следует чаще ругаться. Я уж и мечтать перестал о таком обхождении". "Не спеша", сказала она. "Повторения не будет. Я отныне машиной правлю". "Идёт", сказал он. "Чертовски хорош этот Мартини". "Чертовски?" вдруг слово назад. "Немноговато ли запретов", подумал он. Она села на низкую табуретку возле ванны, в которой лежал Майку. Искрящаяся радужными пузырьками пена ласкала его тело. Трейси добавила в воду специальную жидкость. "Майкл", сказала она, глядя, как муж потягивает мартини. "Мне кажется, тебе следует обратиться к психоаналитику". "Ох", вырвалось у Майкла. "Маккен на самом деле позвонил тебе в ту субботу. Да. Он звонил, сказала Трейси. Он беспокоился о тебе. В священников, раввинов и гуру я не верю, но психоаналитик это разумная идея. Мне не хотелось говорить об этом, но ты давно уже ведёшь себя весьма странно. Тебя просто не узнать. Несколько часов психоанализа "Я снова тот беззаботный шалопай, за которого ты вышла замуж." "Ты никогда не был беззаботным шалопаем, уверенно сказала Трейси. И я не думала так, выходя за тебя замуж. Мне кажется, ты нуждаешься в помощи. Во всяком случае, попытаться стоит." "Помощь, сказал он, дорогой мистер Сторс. Майкл пытался пародировать венский акцент. Вы ненавидели свою мать, чувствовали себя отвергнутым вашим отцом, потому что он умер, когда вы были ребёнком. Теперь вы подсознательно отождествляете жену с матерью, успехи в учёбе породили ожидания успеха в жизни, которые не реализуются в вашей нынешней работе. Прыжки с парашютом и тому подобное символическая бессознательная попытка освободиться от запретов и обид, что глубоко засели у вас в голове. Классический пример из учебника, вы должны понять всё это, а поняв адаптироваться. 50 долларов будете бежать, хотя теперь, наверное, из-за инфляции плата возросла, да? Трейси вздохнула. Как всегда, твой ум тебе не впрок. Я читал те же книги, что и врач, сказал Майку. Он одним глотком допил мартини и опустил бокал на пол возле ванны. Трейси механически подняла его и рассеянно повертела в руках. Майкл, может быть, он сумеет проникнуть глубже. И ты поймёшь, почему стремишься к смерти. Идёт час 15 минут. Она быстро встала и вышла из ванной, унося бокал. "Нет, милая", подумал он. "Современные шаманы мне".